Мальчик полулежал, опершись спиной на каменистый склон. Рядом сидел испуганный отец, лицо блестело от пота. Игорь Васильевич всегда обильно потел, когда волновался. На дарку д о в ы м точно колос родоский из п а п и н о й книжки, занесённым для ещё одного удара кулаком, возвышался Павел. Прекратишь ты сегодня нас пугать или нет? взревел он, видя, что мальчик пришёл в себя. Ещё раз такое учу диш! Так отделаю, мать твоя бля не узнает. Моя мама умерла. Дрожащим голосом произнес Антон. Не с м е й т е так отзываться моей маме, а то я вас убью. Антоша, да что с тобой? Растерянно спросил Игорь Васильевич, поправляя очки и вытирая пот. Сегодня одни неприятности. И что за агрессия? Дядя Паша ругается, он взрослый, нервный, да к тому же дурак. А ты себя мог бы сдержаннее вести. Сам дурак. проворчал Павел, отступая к обелиску. Папа, давай уйдем отсюда. Тихонько попросил Антон, подавшись к отцу. За этим камнем есть что-то страшное. Духи, призраки, подмигнул Игорь Васильевич. Нет, папа, страшнее. Оно всех людей к себе зовет и никого не отпускает. Археолог нахмурился и два видимые за стеклами очков глаза блеснули. В самом деле, откуда такая уверенность? Я его видел. Признался Антон и их видел тоже. Игорь Васильевич подобрался и теперь смотрел на мальчика не как отец, а как школьный учитель, слегка недоверчиво, но с интересом. Кого ты видел? Можешь рассказать подробнее? Они все там сидят. Антон указал пальцем на камень, проследил за своим жестом, стиснул зубы, вновь ожидая встречи с неведомым, но темная поверхность осталась неподвижной. К себе зовут. И тянут к большому красному овалу, а за ним что-то страшное начинается. Красному, рассеянно пробормотал археолог. Ты уверен, что он красный? Говорил я тебе, напомнил о своем существовании Павел. Надо ритуал на крови делать. Капля его крови откроет к а м е н ю ко. Антон на всякий случай подвинулся ближе к отцу. Что? также отрешено спросил Игорь Васильевич. Нет, нельзя сюда кровь мешать. надо своими силами, но ты же сам слышал, что парень внутренности звена рассмотрел, намажем кровью, оно и откроется. Павел сделал шаг к археологу, протягивая руку, капельку одну, что ему сделается? Нет, возразил Аркудов, впрочем без особой уверенности. Надо самим попытаться. Антон на всякий случай утвердительно кивнул в поддержку отца. Был бы это мой сын, я бы не раздумывал. С укором заметил силовик, а я не ваш сын, в з в и л с я Антон. Нечего тут. Антошка, помолчи, п р и к р и к н у л отец. Сиди здесь и смотри на долину, приказал он задумчиво щелкая пальцами, и не смей смотреть на камень. Хорошо. Быстро кивнул Антон. Не смей. Еще раз предупредил Игорь Васильевич. Я твою натуру любопытную знаю, но не в этот раз. Слышал, чтобы не поворачивался. Ладно, папа. Мальчик отвернулся и стал смотреть на волнистую лесную гриву, п р о с т и р а в ш у ю с я от узкого п я т о ч к а долины до ярко о з а р е н н о г о полуднем горизонта. Со свистом верх в промчался ветер, донеся негромкий говор проводников, обогнул гору, промерз в в ы ш и н е и рухнул обратно. Что делали взрослые, Антон по-честному не видел. Единожды слышал сдавленную ругань силовика и оправдывающиеся интонации археолога. Кажется, у них не получалось. Тот, кого ребенок чувствовал в камне, терпеливо ожидал. Возможно, те н и снова начали свой завораживающий танец, но теперь их пляска не могла сделать мальчику ничего плохого. Хватит! Теперь, по-моему, сделаем. Антон сдрогнул, в с к и н у л с я и тут же обнаружил, что поднят воздух. Раскрасневшийся от гнева Павел держал его за грудки, куртка трещала швами на рукавах. Не с м е й Лицо Игоря Васильевича было искажено до неузнаваемости. Антон впервые увидел отца таким испуганным. У тебя есть еще варианты? Все так же держа перед собой Антона, не глядя на него, рыкнул Павел. Если есть, пробуй. А нет, отойди, о ч к а р и к Не дам. Невысокий археолог стоял перед з д о р о в я к о м кагибистом, угрожающе наклонившись и неумело выставив кулаки. Это мой сын. Не дам. Отойди. Негромко приказал Павел: "Магадан захотелся, собака". Антон з а т р е п ы х а л с я попытался укусить силовика за руку, но не приуспел. Павел хмыкнул и шагнул к поверхности камня. "Ну как, попробуем?" В лево руки блеснуло короткое лезвие перочинного ножа. Похоже, ножик был и у Антона, знакомая вещица, но сейчас она внушала ужас. Ребенок чувствовал, что капли крови не обойдется. Что произойдет, что-то очень страшное. Не смей, Игорь Васильевич! Прыгнул, замахиваясь. Павел коротко ударил ногой. Археолог со с т о н о м завалился на тропу, прижимая руки к животу. Не смей этого делать. Мы же не знаем последствий. Там могут быть стражи. Задыхаясь, быстро з а ш е п т а л он. Давай попробуем что-нибудь другое, слышишь? Дай палец. Игнорируя археолога, приказал Антону Павел. Мальчика прижали локтем к такому страшному камню и рывком дернули за пальцы. По руке полоснуло холодным, затем стало очень горячо и противно. Антон смотрел, как с прижатой камню тыльной стороны ладони сочится алая струйка. Кровь текла по гладкой поверхности р о в н о й линии вниз. Под этой линией казалось, камень превращался во что-то мягкое и пористое. Материал прогибался внутрь. образовалось мутное пятно, разастающееся во все стороны и текущее вниз, следом за алым жлобком. е Вот так, довольно заключил к г б и с т Теперь получилось. Мальчик отшвырнули словно тряпку. Он покатился по тропе. Мелкие камни больно впивались в колени и локти, о щ у т и м ы даже через толстую ткань, пока не о ч у т и л с я в руках отца. Игорь Васильевич прижал сына к себе, лицом в рубашку. И начал шептать что-то у с п о к о и т е л ь н о е Руку невыносимо жгло, из крепко з а ж а т о г о кулака стекали бордовые бисеринки. Что же ты делаешь, дебил? а р к у д о в дрожал от гнева. Он ведь еще ребенок. А нечего государственные дела с собой ребенка таскать. Язвительно ответил Павел. Зато погляди, получилось. Буквы появляются. Антон плотнее зарыл с я в т ц о в с к у ю рубашку. Он изо всех сил прижимал поврежденный кулак бедру и мечтал немедленно оказаться дома. Вечно пыльной квартире археолога было неуютно, но безопасно. Туда ни за что не вошел бы урод по имени Павел. Ну что, читай давай, профессура недоделанная. Послышался голос к г и б и с т а Сейчас мы его скоренько активируем и на самолет. Глядишь к п р и е м и как раз прибудем. Сука ты! Солдат ребенка не обидит. самодовольно хохотнул Павел. Я ведь его не обидел даже, правда, Антоха? Ох, мать твою! Раздался о глушительный скрип, будто по огромному куску стекла провели и с п о л и н с к и м куском пенопласта или ворохом влажных газет. Гора задрожала, шорохом посыпались камни. Снизу д о н е с с я испуганный возглас проводников. Кажется, те поспешно убегали. Засветило. Ветер ударил со вершину. Трепетом отозвались рукава и воротники. Зажмурившемуся мальчику показалось, что великанский нос горы вдыхает воздух. Еще минута, и он оглушительно чихнет, разбросав людей на многие километры. Бежи, м Антон! Мальчика тащили за руку. Отец, спотыкаясь, пятился, неотрывно следя за чем-то за спиной Антона. Позади надсадно кашляя матерился Павел. Затем раздался сухой пистолетный выстрел. Мальчик бежал за отцом, боясь представить себе, что может твориться у камня. В детском воображении мелькали все новые и новые сюжеты. Павел в когтях усаблзубого тигра, Павел приваленный свалившимся валуном, Павел. Движим любопытством Антон повернулся, и тотчас замер п р и к о в а н н ы й взглядом кошмарного существа. Перед камнем стоял лоснящийся черной шерстью п о с е г о л о в е ц о с к а л е н а морда, клочья пены на о б в и с ш и х губах, широко раскрытые, словно для объятия к о г т и с т ы е лапы. От него убегал чертыхаясь на каждом шагу, смертельно бледный Павел. Из развороченного, видимо, когтями пёсеголовца плеча мелко брызгала кровь. Не обращая внимания на рану, как и б и с т то и дело поворачивался, стреляя в тварь из курносого Макарова. В следующий миг он упал, поваленный стремительной черной тенью. Она метнулась к нему откуда-то сбоку. По крутому спуску горы, поднимая пыль и скатывая камни, неслись п ё с и г о л о в ц ы Хищно скаленные пасти и собачьи головы роняли густую пену. н и в о я н и рыка, только грохот камней и ощущение неминуемой смерти. В лучах дневного светила шерсть п ё с и г о л о в ц е в искрила, словно по ней пробегали электрические разряды.